Вы ничего не поняли. Верно, я его люблю. Но не ради любви я на это пошла, а ради идеи. Вы можете это понять. Революции нужны деньги, много денег, чтобы победить. У нас их нет, у вас слишком много. На тот свет с собой ведь не заберете. Вот и поделитесь. Вам останется достаточно, чтобы без нужды дожить свой век. Зато сделаете доброе дело. Поможете революции. Пусть будет так пожевал он губами. Кто спорит? Деньги вода и весьма быстротекущая. А жизнь человеческая всего лишь прыжок. Я извиняюсь за непарламентарное выражение из одного места в могилу. И за этот миг надо успеть наделать массу глупостей. Не правда ли? Вот мы и спешим их совершить. Я уж натворил достаточно. Ты же норовишь наверстать. Так сказать тебе, какие мысли меня старого дурака доливают Я слушаю. Не тем я занимался всю жизнь, понимаешь? Не достиг своей мечты. А какая у вас была мечта? Будешь смеяться, не поверишь. Не буду смеяться, я вам заранее верю. Ещё с детства, солнышко моё, я хотел летать. С тех пор, как впервые увидел самолёт, представляешь? Порой до ума помрачения хотелось взмыть в небо, закувыркаться среди облаков, один, лишь послушная руке машина, оторваться от земли, забыть о ней. И хоть час быть вольной птицей! Боже, как я завидовал пилотам! А ведь к тому времени я уже заработал свой первый миллион и мог себе кое-что позволить. Что же вам помешало? Человеческая глупость, то есть моя. Все откладывал, успею, некогда, надо делать деньги пока они идут к тебе. Знаешь ведь, деньги идут к деньгам, и если сделан миллион, тут же рвешься делать другой, остановиться невозможно. Ты уже раб денег. Они командуют тобой, распределяют твое время, устанавливают твердые правила, от которых уже не уклониться. А чтоб восстать, отказаться, Нужно иметь много мужества. Каким обладают считанные люди, по крайней мере, не я. На смену пропеллерным машинам пришли реактивные, и сердце мое заходилось от еще большей зависти к тем счастливчикам, кто буравил небо на скорости, обгоняющий звук. К тому времени я заработал столько и так помудрел — что решил отойти от активных дел и зажить для себя, для своего удовольствия. И, как ты понимаешь, с ликованием кинулся навстречу своей мечте. Но есть рок, и он сыграл со мной злую шутку. И по возрасту, и по состоянию здоровья управлять самолетом мне было категорически запрещено. Только пассажирам это был крах. Честное слово, от него я не оправился до сих пор. Как услышу, даже еще не вижу, а только услышу в небе самолет. Слезы застилают мне глаза. Я плакиваю свою мечту и себя, потому что я сам себя обворовал. А ведь долго полжизни полагал, что обманываю других. Я уловила звук высоко летящего самолета. В прозрачном небе тянулась белая струя от его двигателя, но самого самолета не было видно. Клянусь тебе, мне было бы куда сложней, куда радостней жить, не погрязший в бизнесе. А пойди я учиться на пилота, когда был молодым, и потом на службу в авиакомпанию, рядовым пилотом на небольшое жалование. Я вас понимаю, — вдруг взгрустнулось и мне. Не каждый это поймет, но я вас хорошо понимаю. Не все купишь за деньги, — вздохнул он, — например, счастье и еще много чего. Знаешь, кому, кроме летчиков, я завидовал всю жизнь? Высоким и красивым мужчинам к ногам которых ложатся женщины, не прицениваясь и не колеблясь, к тем породистым самцам, кому не обязательно быть богатыми и умными, чтоб влюбить в себя красивую женщину. Ты себе представить не можешь, как я жестоко страдал всю жизнь от того, что ни разу не стал объектом искренней страстной любви. Я не скоросу, И никогда не блистал красотой. Люди считают, что я не дурак, Но это не тот ум, что пленяет женщин. Не скажу, чтоб красивые женщины Меня избегали. Со мной делили ложе немало красоток, И среди них такие, чьи имена Гремели потом на всю Америку, И не без моей помощи. Но клянусь тебе, я не знаю случая, Когда мною влеклась бы Без маркантильного интереса какая-нибудь женщина. Мне продавались, продавали свое тело, Приберегая душу, если таковая была, для других мужчин. Допускаю, что все это правда, сказала я. Вас ни разу не любили так, как бы вам хотелось, Но вы-то сами, вы были влюблены в кого-нибудь. Он задумчиво поскреб бритую в складках щеку. «Не помню. А если сказать правду, не был влюблен. Так, как ты имеешь в виду, по уши. Ни одна из встреченных вами женщин не вызвала? Ну, почему ни одна? Многие мне нравились, еще как нравились. Но я не позволял себе». Держал в узде. «Чувство опасно выпускать из-под контроля, милая. Ими легко злоупотребить, и ты становишься жертвой, дойной коровой. Тобою будут помыкать, ведь из тебя веревки, а при моем состоянии это стало бы весьма доходным предприятием для хорошеньких кошечек. Нет, я не мог себе этого позволить». «И не жалеете?» В мои годы, когда делаешь ревизию прожитых лет, О многом приходится сожалеть. И ты когда-нибудь обнаружишь, что много чего упустила в жизни, если доживешь до такой старости. Сомневайтесь в моем долголетии? Компания, с которой ты связалась, никогда долго не обременяет собой землю. Какой бы ловкостью ни отличалась, их век короток. Его обрывает пуля или нож. Самых неугомонных, вроде твоего парня, усмиряет электрический стул. А не кажется ли вам, что мгновенная смерть в расцвете сил лучше, чем долгая агония, мучительная для себя и для окружающих? Пожалуй, верно. Согласился он и с некоторым удивлением взглянул на меня, прикидывая, самой ли мне это пришло в голову, или я чужие мысли ему излагаю. Но вида электрического стула, прежде чем удобно усесться на нем, бесконечно долгое ожидание в камере смертников. Разве это не та же агония? Нет, не та Во-первых, потому что тело не немощно, а крепко и сочно переполнено жизнью и не верит в близкий конец. А во-вторых, умирать не просто так, потому что ты истощился и сяк, весь вышел. А сознанием, что погибаешь за дело, отдаешь жизнь за идею... «Ой, в этом я не разбираюсь», — поморщился он. «Но мне вдруг подумалось, что все мы, все живое на земле с момента рождения». «Попадаем в камеру смертников, и нам лишь остается со страхом ждать, когда придет палач. Разнимся мы лишь в сроках исполнения приговора. Бессмыслица жизни в заведомом знании, что ты смертен, что ты обречен, как бы ни вертелся, как бы ни исхитрялся обмануть судьбу». «Меня всегда преследовала мысль о смерти». Отчетности всех моих усилий, о суете сует, какова я и есть нашими кробными тишения на земле. И это отравляло мне самые лучшие минуты. Я по существу никогда не был счастлив. Вы рассуждаете так, будто завтра умрете. Он вскинул на меня глаза и улыбнулся. Хм. «А ты уверена, что я заблуждаюсь?» Ночевали мы с ним вдвоем в спальне хозяев. Диджей и мексиканец расположились в гостиной. И кто-то еще, пришедший в темноте и мне не представленный, расхаживал всю ночь по двору. Наружная охрана. Дядя Сэм лежал на двухспальной кровати, я на полу постелив одеяло. Он долго вздыхал в темноте и ворочился. И попросил наконец позволения закурить. Я позволила. Наполнив комнату пахучим едким дымом, он произнес слова, лишившие меня сна до самого утра. Сам же он после этого преспокойно уснул. Вот что он сказал мне. Утром Гаген перейдет в другие руки, а деньги получит твой парень. У меня из-за Гагена сердце не болит. Фактически он мне уже не принадлежал. Совсем скоро во владение им должен был войти другой человек. Кто? Не выдержала я долгой паузы. Ты удивишься, Солнышко, если я тебе его назову, и даже расстроишься, потому что ты поклонница Гагена, не так ли? Да. После нашей последней встречи в Палм-Спрингсе я расчувствовался и переписал завещание. Весь мой Гаген становился твоей собственностью, когда я уйду в мир иной, а этого долго ждать не придется. Так что, милая, если верно, что ты так увлечена идеей революции, то не я, а ты принесла ей большую жертву. Ты, по сути, отдала ей все свое состояние и осталась ни с чем. Прости, если я тебя огорчил, но ведь не я все это затеял. Потом, вздохнув, участливо спросил. «Ты хоть знаешь, на какую революцию пойдут эти деньги, в какой стране, и хорошо ли это будет для евреев? Не знаешь». «Лучше бы мы с тобой подарили этот миллион государству Израиль. По крайней мере, нам бы сказали спасибо». Он умолк и вскоре захрапел. Утром, без каких-либо осложнений, деньги ровным счетом в миллион долларов были доставлены в этот дом в черном чемодане. Когда их пересчитывали, разложив зеленоватые пачки на столе, я вдруг заплакала. Да так неудержимо, что мне пришлось отпаивать водой. Никто ничего не понял. Решили, что я переутомилась. Дядя Сэм еле сдерживал ухмылку. Диджей велел мне ехать домой. Дальше он вполне обойдется без меня. «Что будет с дядей?» — спросила я. «Кто его доставит обратно?» «Только не ты. Отныне твое дело — сторона. Я хочу уберечь тебя от малейшего подозрения». Все будет исполнено в наилучшем виде, не беспокойся, спи, отсыпайся. Можешь на работу не выходить, я условился с Фернандо. На следующий день я проснулась рано и, не в силах справиться с охватившим меня беспокойством, помчалась к Фернанде. Он еще не открыл кафе для посетителей, но сам уже был на месте. Мы с ним оказались вдвоем в пустом зале со стульями, поставленными на ночь на столы. Фернандо даже не стал поднимать на окнах железной жалюзи, и в кафе стоял прохладный полумрак, прорезанный узкими полосками ярчайшего света из щелей. «Привет тебе, а диджея», — сказал он, усаживаясь рядом со мной у стойки бара. «Где он?» «Думаешь, я знаю?» «Конспирация. Полагаюсь, далеко от Калифорнии». «Когда вернется?» «Не сказал. Только привет тебе передал. Сделать тебе кофе». «Не хочу, спасибо. Что еще?» — сказал диджей. «Что еще? Да ничего такого, что было бы интересно для тебя». «Кое-что интересно мне. А именно...» «Где мой дядя?» «Ах, вот что! Да, действительно, нехорошо получилось. Подвел нас твой дядя». «Что он сделал?» «Умер!» «Неправда!» — крикнула я. «Вы его убили!» «Умер своей смертью!» От волнения должно быть. Не верю, вы, вы его убили. Ну что ты, что ты, зачем его было трогать? Хороший такой, славный старик. С ним не пришлось возиться, никаких неприятностей. Был очень кооперативен с нами. Что ж такого пальцем тронет? Уж совсем было, собрались отвезти его в отель, глянули, а он того, не дышит. Вот так, моя дорогая, выражаю тебе мое соболезнование. Где он? — Кто? — Труп. Его же следует похоронить. — А вот это уже лишнее. Дяде твоему все равно, а мы, живые, можем напороться на неприятности. — Где вы его зарыли? — Нигде. Мы его растворили кислотой в ванне. Никакого следа не осталось, как будто и не было никогда такого человека. — Боже мой! — чуть не завыла я что? Что вы наделали? Почему вы? Все делали сообща. И ты в этом лицо не постороннее. Что я наделала, бедный, бедный дядя? Успокойся, возьми себя в руки. Твой дядя не бедный, жил миллионером и умер тихо, без страданий. Ему можно только позавидовать, а перед смертью сделал благородное дело. Помог революции. Диджей сказал, а я его мнению уважаю, что твой дядя даже своей смертью помог революции. На одного свидетеля меньше. В таких делах число свидетелей должно быть сведено к минимуму, к самому жестокому минимуму. Ты меня поняла? Он выразительно посмотрел на меня своими тусклыми рачьими глазами, И в мою душу стал вползать страх. Он, должно быть, заметил это и рассмеялся, ощерив под жидкими усиками редкие несвежего цвета зубы. «Ты не свидетель, ты участник, и вот тебе, так сказать, награда. Диджей велел тебе передать». Он сунул руку в задний карман штанов, извлек мятый конверт. «Даю тебе отпуск, отдохни, ты заслужила». Тут тысяча долларов. Поезжай куда-нибудь, развейся. Когда вернется диджей? Когда вернется, придет к тебе. Когда? Вот этого сказать не могу. Не знаю. Думаю, скоро. У нас тут дела предвидятся. И тебе занятие найдется. Я встала и пошла, не попрощавшись. Он догнал меня с конвертом в руке. Возьми, забыла. И, обняв за плечи, добавил, «Будешь развлекаться не слишком шале, диджей ревнивый». Конверт с деньгами сжег мне руку. Я бросила его на заднее сиденье и уж больше весь день не прикасалась к нему. Моя желтая «Тойота» металась по Лос-Анджелесу, как заблудившаяся собака. Мы сожгли полный бак горючего и после полудня заправились снова. Куда нас столько не заносило. И в Ингвуд, и в Беверли-Хиллз, и в Глендел, и в Монте-Белле, и в Хантингтон-Парк, и даже в аэропорт. Мы выезжали к океану и тут же уносились подальше к холмам, петляя в извилистых каньонах, застроенных по склонам нарядными домиками в окружении пальм и кипарисов. О чем я думала? Какие мысли, путаясь, клубились в моей голове? В первую очередь жуткое чувство вины перед человеком, не сделавшим мне зла, доверившимся мне. Слабым утешением было лишь то, что дядя Сэм и без моей помощи уже стоял двумя ногами в могиле, и его дни на этом свете были сочтены. Но это не меняло дела и никак не снимало тяжести с моей души. Перед моими глазами Все время возникало одно и то же видение, прогнать которое я была бессильна. Тело старика в одежде и ботинках расползается на части и тает, как лежалый снег под действием кислоты. И вот уже в ване нет человека, нет одежды, даже пуговиц нет. А лишь мутная, густая, как желез жидкость, и она, булькая, с шумом стекает по трубам. И еще мне виделось, как диджей, сжав челюсти так, что под шоколадной кожей вздулись бугры, ударяет дядю по голове кулаком. удары его кулака достаточно. И какое удивленное, даже обиженное выражение возникло на лице у дяди Сэма, прежде чем он окончательно потерял сознание. Он ведь верил, что его не тронут, и по рукой в этом была я.